Глава одиннадцатая. Школа резонанса. Дворец Голоса Неба. Васанда и Зоб. «Что думаешь о парне?» — спросил Зоб, когда они остались наедине. «Потенциал?» — ответила женщина. «Очень серьезный потенциал. Но потенциал не раскрытый. Его еще обучать и обучать. Он слишком рано набрал силу, поэтому многое пропустил. Даже жаль, что Алекс так быстро достиг десятого уровня». Полагаю, это произошло меньше, чем за десять лет». «Чего ты взяла?» — воскликнул старейшина, чуть не подавившись изумительным вином, которым его угостил адепт по имени Изирк. «Десять лет? Да ты с ума сошла! Так быстро пройти стадию синтез не могут даже чемпионы больших школ. Чего говорить об этих диких? Они толково не обучались. Да и где им обучаться? В кластере не осталось знающих адептов по нашему направлению, кроме приручителей». «Чтобы дикому дойти до десятого уровня, нужно столетие, и это в лучшем случае. Да и то, сто лет — это невероятно быстро!» «Я не сошла с ума», — покачала головой Васанда. «Я не зря звала его молодым». «Это я помню», — буркнул Зоб. «Потому что он действительно очень молод. Причем очень. Я такие вещи сразу чувствую». «Ты всегда была ведьмой». «Это похвала или обвинение?» «И то, и другое». «Ну, допустим, ты права. Что мы тогда будем делать с настолько неопытным адептом?» — спросил Зоб. «Возиться с ним нет ни времени, ни желания. Он все равно никогда не станет крикуном. Может, зря ты тогда хочешь отправить его к пустоголовым? Он просто не дойдет туда!» «Ты его серьезно недооцениваешь?» — ответила Васанда без тени улыбки. «Молодой не значит слабый. Я видела его бой с кваргами. К счастью, хранитель догадался записать». «Алексу хватило нескольких секунд, чтобы похитить двоих бойцов, защищенных коллективной техникой. Не уверена, что я сама смогла бы это повторить». «Тоже мне достижение!» — проворчал Зоб, глядя на задумчивое лицо собеседницы. «Не то, чтобы он ревновал младшего ученика к давней подруге, вот еще!» Но гордость не позволяла ему принять тот факт, что адепт десятого уровня может в чем-то его превосходить. «Его, прославленного воина, прошедшего сотни битв!» Нахмурившись, он буркнул. «Запись ничего не значит. На ней не видно течения энергии. Может, твои кварги не так уж сильны, и ты зря так о них печешься?» И снова ты ошибаешься, Зоб. Полотно кваргов — сильная техника. Им не хватает гибкости, но не мощи. Иначе они бы не перебили почти всех моих стражей. Однако Алекс сумел выжить. А еще он действовал очень быстро и без колебаний. Это я видела. «Полагаю, твой ученик таит в себе немало секретов». «Как и любой адепт», — глубокомысленно заметил Зоб. «Верно. Жаль, пустотники пострадали. Факир был бы доволен таким учеником». «А мне вот пустоголовок ничуть не жалко. Вечно они кичились своей великой концепцией!» Сердито воскликнул Зоб. «Вы, мальчики, любите драться и спорить. Но без пустотников ты бы не открыл дополнительные врата». «За это им спасибо. Хотя не надо забывать, что это был совместный проект». «Без нас они бы не построили колодец. Так что это еще вопрос, кто кому обязан. Но вернемся к Алексу, посмотрим, как парень тебя проявит. Если он и впрямь так хорош, как ты говоришь, то я ему помогу. Но не смей его сманивать, это мой ученик». «Не буду, мне хватает забот Кваргов». «Вот-вот, пятьдесят -вот. тысяч бойцов себе отхватило». Завистливым тоном заметил Зоб. «Поделиться не хочешь?» «Не хочу, однако в совместных операциях они участвовать будут». Кстати, об этом. Мы не можем сидеть ровно и ждать, пока Алекс пробудет всех союзников. У меня тут двадцать старейшин проснулись. Скоро они вернут силы, и их можно будет выпускать на вылазки. Но осторожно. Для активных действий им потребуется санса. «И ты ею вот так просто поделишься? А как же твоя знаменитая бережливость?» — подначила старого знакомого Санда. «Если беречь эссенцию, нас просто в порошок сотрут!» — вздохнул Крикун. «Поэтому да». «Я ею поделюсь, и с тобой тоже. Мы не должны повторять ошибок прошлого и спорить друг с другом». «Узнаю победителя Чавла и освободителя Мастака», — довольно кивнула Васанда. «Наконец-то начал думать как стратег. Вот таким ты мне больше нравишься. За это можно выпить. Давай сюда свое хваленое вино. Посмотрим, чем современные адепты из себя балуют». Зоб несколько преувеличивал возможности своей подруги из школы незримых путей. Закинуть Алекса в центр дворца она не смогла, но это не означало, что Вассанда не помогла. Выяснив, как именно младший ученик добрался до центра, древняя вручила ему устройство, открывающее доступ к техническому этажу. Его использовали специалисты школы для настройки этого места. Теперь Алексу не надо было лезть к скелетам и ждать прибытия новой партии. Он мог нырнуть на технический этаж из любой точки. Оставался, правда, вопрос навигации, но и с этим устройство помогало. Оно могло указать на внутренний дворец, а именно туда ему и было нужно. В общем, с одной проблемой Васанда помогла, но все остальное младший ученик должен был сделать сам, в том числе и попасть внутрь убежища в центре города. По обычаю, его высадили на гостевой площади. Алекс обвел взглядом окрестности. Покореженные плиты, остатки одежды, сломанное оружие. Тут прошел бой, причем все выглядело так, словно победили скелеты. Собственно, это было понятно хотя бы потому, что безголовые заполняли площадь. То есть просто стояли рядами и чего-то ждали. К счастью, стражи его не заметили. Опять спасибо Васанде. Если бы его сюда заслал Зоб, или Алекс самостоятельно перебрался через стену, он непременно бы оставил энергетический след. Но древнее все провернуло так ловко, что он появился тут сразу под своей маскировкой. Наверное, отсюда росли ноги у слухов о всемогуществе школы незримых путей, что они могут попасть в сердце чужого дворца, а на самом деле перевозчики просто умели маскироваться. Видя, что скелеты не обращают на него внимания, Алекс решил провести небольшое расследование. «Ясно, что посторонних тут сильно не любят, но значит ли это, что дворец пробужден?» «Если да, то кем?» Зоб с Васандой же разослали сигналы во все школы Зеранга, даже в те, которым не повезло очутиться в разрушенной зоне. Никто не ответил. Это означало, что их владельцы дрыхнут, померли или просто не желают общаться. Но тут кто-то явно похозяйничал, причем этот кто-то знает, как управлять скелетами» иначе стражи не бродили бы по гостевой площади, и, главное, не мониторили бы ее активными навыками, да так, что даже Алексу с его продвинутым доменом нужно было соблюдать осторожность. И еще одна странность. Светящаяся стена выглядела не такой плотной, как должна была. Казалось, еще немного, и через нее можно будет спокойно посмотреть наружу, словно через окно. Подозрительно. Входы других дворцов пространства были заколочены так, что мышь... В смысле, ловкий адепт не проскочит. А тут путников словно приглашают заглянуть внутрь. Поэтому Алекс замер, ожидая неизвестно чего. Параллельно с ожиданием он прокручивал в голове все, что знает об этом месте. Дворец принадлежал школе резонанса. Довольно сильной школе, надо отметить. Адепты этого направления могли войти в резонанс с любым видимым и даже невидимым объектом и повлиять на него. Причем вариантов влияния было довольно много, от прямой атаки до более тонкого воздействия. Собственно, Алекс когда-то сталкивался с ольдами, странные расы, чьи члены умели бить по мозгам противника, обходя все защиты. Так вот, резонаторы обладали схожими, но более широкими способностями. Зоб утверждал, что эти местные ребята довольно сильны в одиночном бою, а если уж мастер Зоб кого-то ставил выше себя, то его слово можно было умножать на два. Ожидания оправдались. Через час из-за стены разом появились пятеро. Две девушки и трое мужчин. Судя по виду, дикие. Очевидно, из новой партии, которая недавно добралась до Зиранга. Их лица были полны радости. Ну еще бы. Они добрались до запретного мира, нашли дворец и проникли внутрь. Правда, едва адепты увидели безголовых, тут же запаниковали и попытались сбежать. Но стена наружу не пустила. Скелеты же мгновенно пришли в движение. Энергетическим зрением Алекс увидел, как те одновременно соединились с пятеркой адептов. Их атака походила на рой Клякс, облепивший адептов. Те даже пикнуть не успели, как попадали на колени. «Братья, моя энергия исчезает!» — заорала одна из девушек. «Доставай оружие, Оста!» — приказал ей адепт с бородой, заплетенный в две косички. «Какое оружие, Кат? Их тут тысячи!» Запаниковала та, но подчинилась. Однако скелеты, словно вампиры, вовсю вытягивали энергию из гостей. А что можно сделать без энергии? Разве что махать мечом, что девушка и остальные сейчас и делали. Но стражи это ничуть не впечатлило. Не обращая внимания на уколы оружием, они набросились на своих жертв, скрутили и потащили к стене. Там открылся проход, и скелеты вместе с добычей нырнули внутрь. Все заняло меньше минуты. Ошеломленный Алекс только и мог, что проводить их взглядом. С таким поведением безголовых он еще не сталкивался. Зачем скелетам живые адепты? Все указывало на то, что стражи подчиняются чьей-то воле. Похоже, его планы быстренько смотаться до Дворца Резонаторов, пробудить союзника и вернуться во Дворец Крикунов только что полетели к чертовой матери. С площади он выбрался незамеченным, и таким же незамеченным продолжил исследовать город. Тут все выглядело так же, как во дворце крикунов или перевозчиков. Скелеты охраняли дома, а на улицах стояла тишина. Но Алекс не обманулся. «Ладно, отсюда я все равно ничего не выясню. Надо сгонять в центр». Забравшись на крышу одного из особняков, он постучал по браслету на руке и тут же оказался на техническом этаже. «Технология Вассанды сработала!» Кстати, она намекнула, что активировать ее в Дворце Незримых Путей не стоит даже и пытаться. Древняя утверждала, что его не засекут, но в то же время посоветовала долго не задерживаться. Мол, школы не доверяли спецам Незримых Путей и могли внести какие-нибудь усовершенствования в изначальную конструкцию. Поэтому Алекс торопливо положил руку на браслет и тут же почувствовал луч энергии. Направление. Магниту этого хватило для настройки, и навык потащил хозяина вперед. Через минуту землянин стоял на площади. «Проклятие!» — Выругался он, глядя на безголовых тройным кольцом окружающих внутренний дворец школы резонанса. Никаких сомнений в том, что хозяева дворца проснулись, не осталось. Будь у Алекса выбор, он бы прямо сейчас вернулся к рекунам, и пусть Зоб связывается с резонаторами и убеждает их вступить в союз. Или засылает сюда дипломатов, или вообще кого угодно. «Плевать!» Лично Алексу здесь сделать нечего. Однако вот так просто вернуться он не мог. По плану, после пробуждения старейшины резонаторов, местный хранитель должен был связаться с Гамалой и отправить младшего ученика назад. Второй вариант — топать через ползеранга пешком. Дело еще осложнялось тем, что дворец школы резонанса находился недалеко от разрушенной зоны, которую замучаешься огибать. Путешествие займет не один месяц. Значит, надо придумать, как пробраться внутрь. Однако сходу ломиться через толпу скелетов глупо. Лучше отступить и подумать. К счастью, он предусмотрительно оставил метку в первой зоне. Влив энергию в браслет Васанды, Алекс хотел было скользнуть на технический этаж, но не тут-то было. Проход не открылся. ты Так от меня не сбежишь! Громоподобный голос оказался совершенной неожиданностью. «Я чувствую тебя!» На этих словах скелеты резво побежали вперед, прямиком к Алексу. Тот торопливо огляделся, чертыхнулся и помчался прочь, как затравленный заяц, уже не особо заботясь о маскировке. «Сейчас нужно поскорее добраться до места, где браслет заработает!» Шаг пространства уносил его все дальше, но и преследователи не дремали. Едва беглец появлялся в новом месте, как рядом возникала парочка скелетов-лейтенантов, но пока человек был быстрее. Однако энергия закончилась раньше, чем он сумел добраться до безопасной зоны. Тогда Алекс побежал на своих двоих, но сразу почувствовал, как в него, словно присоски, цепляются кляксы врагов и начинают тянуть энергию. Кляксы легко сгорали в огненной энергии, но на это требовались ресурсы, а их не было. Через минуту обездвиженного человека тащил обратно отряд аж из тридцати стражников. Вскоре они достигли дворца. Скелет-носильщик без всякого почтения поднял и швырнул свою ношу прямиком в светящуюся стену. Что же, первую задачу он выполнил, оказался внутри. Мечта Алекса исполнилась. Наконец-то ему удалось познакомиться с таинственным плоским подвалом. По крайней мере, никак по-другому он это место описать не мог. Шевелиться сложно. Тело, по ощущениям, сплющилось в блин. А слабенький луч восприятия, который он с трудом выдавил из себя, устремился вверх, перпендикулярно телу, и... растекся в разные стороны. Луч был слабеньким, поскольку энергия из ядра исчезала и едва туда попадала. Надо ли говорить, что чувствовал себя Алекс отвратительно? Лоский подвал явно придумал изобретательный садист. Неожиданно зачесался нос который, кстати, ощущался размером с плоской блюдца, но дотянуться до него не было никакой возможности, хотя руки вроде не были связаны. Однако они просто утыкались в тело, и на этом движение заканчивалось. Возможно, все это иллюзия, и его тело на самом деле не изменилось, но в этом случае тем более надо дать должное тому гению, который создал плоский подвал. К счастью, начиная с 10 уровня, адепта сложно было полностью лишить притока энергии так как приток от Источника шел изнутри, а не снаружи. Поэтому у Алекса оставалась возможность сопротивляться. И он последовательно попытался активировать домен, перевести тело в нематериальную форму, телепортироваться и много чего еще. Все без толку. Во-первых, энергии действительно было мало. А во-вторых, разум и логика пасовали перед пространством без объема. Алекс не понимал, смещается ли куда-либо при телепортации или стоит на месте. «А может, это место — нечто вроде ленты Мёбиуса, и перемещайся, не перемещайся, все равно никуда не сбежишь». Скорее всего, протест разума перед окружающей действительностью являлся главным элементом пытки. А если оставить тот адепта надолго, он с ума сойти может. «Мне нужно время, чтобы адаптироваться», — решил он, чуть успокоившись, и направив жалкий поток энергии на матрицу пустоты как огонь чтобы огненная энергия, которая, слава богу, все еще растекалась внутри плоского тела, отсекла все раздражающие сигналы. Шаг второй. Разделение себя на наблюдателя и куклу. Это помогло унять бунтующее сознание. Успокоившись, Алекс проанализировал ситуацию. Его не просто поместили в измененное пространство, но и продолжали давить, блокируя источник. А чтобы пленник не помер, ему оставили тонкую струйку энергии. Но очевидно, что тюрьма не была рассчитана на эмиссаров с семью вратами. Поэтому струйка вышла не такая уж тоненькая. Однако силой отсюда Алекс все равно не выберется. А если будет слишком активно брыкаться, то лишь сообщить тюремщику свои возможности. Вместо сопротивления лучше забить дополнительное хранилище тридцатью резервами. Это его главный козырь в разговоре с тюремщиком. Если этот разговор, конечно, вообще состоится. Второй козырь — внутреннее хранилище. Враги отняли браслет-обманку, где лежало некоторое оружие и несколько простеньких артефактов. А все остальное было на месте. Отлично. Плохо только, что ему придется ждать неизвестно сколько. Время в плоском подвале тянулось невыносимо медленно, словно тоже было заперто в ловушке. Алекс развлекался тем, что пытался составить топологию этого места, но все мысленные конструкции разбивались о плоскую, как блин, реальность. Одно дело придумать красивую идею двухмерного мира, а другое дело оказаться внутри него. Спустя сутки пленник почувствовал, что его тащат наружу. Первое, что увидел Алекс, оказавшись наруже, Два глаза, один синий, второй золотистый хотя золотистый был чем-то вроде артефакта, заменяющего настоящий глаз. «Кто тебя восал Перевозчики или крикуны? Чей ты шпион? Отвечай!» Нетерпеливо воскликнул невысокий мужик, теребя в руке две пластины с эмблемами обеих школ. Алекс скользнул глазами по помещению. Это были личные покои, а не зал с киселем. «Уже хорошо. Тут он сильнее, хотя...» Осторожно дернувшись, он обнаружил, что висит в воздухе, окутанный силовыми линиями и из него по-прежнему откачивали энергию. А вот это плохо, но пока нельзя выкладывать козыри. Уважаемый, не знаю вашего имени. Хватит болтать! Насекомом мое имя ни к чему! Выкладывай, кто тебя послал и зачем! У вас в руках эмблемы двух школ. Мне их вручили старейшины Зоб и Васанда. Они всего лишь хотели разбудить вас. Ха! Я давно проснулся! Тогда я зря сюда пришел. «Не могли бы вы опустить меня на пол?» «Нет!» — отрезал мужик. «Я тебе не верю. Если бы ты был крикуном или перевозчиком, я бы тебя помнил. А ну-ка, перечисли всех старейшин своей школы!» «Вы меня неправильно поняли. Я не из древних. Я недавно попал на зиранг Начал был Алекс». «Так я и думал. Ты явился сюда, чтобы убить меня!» Мужик торжествующе посмотрел на пленника. «У этого типа не все в порядке с головой», — сообразил землянин. «Видимо, дворец оказался слишком близко к разрушенной зоне». «Уважаемый, вы можете связаться с мастером Зобом или с госпожой Васандой прямо сейчас. Они подтвердят мои слова». «Я видел их вызовы, но им я тоже не доверяю», — почему-то шепотом произнес безумец. Но ну, хватит о них. Раз мы выяснили, кто ты такой, то пора тебя выпить. Ты кажешься сильнее других. Интересно, каков ты на вкус?» «Что? Не надо меня пробовать!» «Подождите! Вы убиваете адептов ради эссенции! В этом нет необходимости! Я принес запас! Этого хватит, чтобы разбудить несколько ваших товарищей, а потом вы получите еще! Мы придумали способ, как собирать эссенцию!» «Товарищей? Я их уже выпил!» — доверительно сообщил адепт. «Но они старые и невкусные, а ты молодой и вкусный!» Синий глаз безумца покраснел, а золотой налился светом. «Ну точно, из ума выжил!» — с грустью подумал Алекс. Если до этого у него оставалась надежда, что мужик придет в себя, то теперь было абсолютно ясно, что тот окончательно двинулся. Адепт тем временем что-то сделал, и Алексу показалось, что в его ядро вцепились несколько невидимых, но крайне прожорливых существ. И если ничего не сделать, то они мигом выпьют его до дна.